ф ё д о р Михайлович Достоевский. Неточка н е з в а н о г о Глава первая. Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна. Это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, что был понятен рассказ мой. Я приведу здесь его биографию. в с ё что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого с к р и п а ч а Б, который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости. Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика от одного бедного музыканта, который после долгих странствий Поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и, более всего, до страсти любил музыку. Рассказывали про него, что он никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то воды и поехал не более, как на несколько недель, е д и н с т в е н н о для того. чтобы услышать какого-то знаменитого с к р и п а ч а который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстру е своего оркестра родом итальянцу за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню. И уже никто в целой губернии не хотел дать ему место. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь это была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с и т а л ь я н ц е м смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли по утру крестьяне в орву у плотины. Нарядили следствие и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом. Покойник оставил собственноручную записку. в которые делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который все еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени. К помещику явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после и т а л ь я н ц а и которую граф очень желал приобреть для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтобы покончить торк лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего, и в упорстве Ефимова видя для себя обидное подозрение воспользоваться приторги его простотою и незнанием, а потому и просил в разумить его. Помещик немедленно послал за отчимом. Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? спросил он его. Она тебе не нужна. Тебе дают три тысячи рублей. Это цена настоящая, и ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать. Ефимов отвечал, что граф он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская. Граф он скрипку не продаст, а если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская. Ясно дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты, и что благодаря им его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного. Хорошо, отвечал помещик. Я уведомлю графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю, зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, х о т ь ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне, я дам три тысячи. Кто знал, что это такой инструмент? Ефимов усмехнулся. Нет, сударь, я вам ее не продам, отвечал он. Конечно, ваша воля. Да разве я тебя притесняю? Разве я тебя принуждаю? закричал помещик, выведенный из себя. Тем более, что дело происходило при графском музыканте, который мог заключить по этой сцене очень невыгодно о б у ч а с т и е всех музыкантов помещичьего оркестра. Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор, куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалование, ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием. Помещик гнал от себя всех, на кого сердился. потому что боялся за себя и за свою горячность, а не за что бы он н е захотел поступить слишком строго с артистом, как он называл своих музыкантов. Торг не состоялся, и казалось, тем д е л о и кончилось. Как вдруг через месяц графский скрипач затеял ужасное дело под своей ответственностью. Он подал на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстную целью, овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни п р о с ь б ы ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима. Ни что не могло поколебать доносчика в его намерениях. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде, не успев обладать драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав. доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро. И кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию. Но он до конца стоял на своем и у в е р я л что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим. Но что выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке. Потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он все еще остается в полном убеждении, что п р и ч и н о й смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он у м о р и л его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора. Он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер. в тюремном лазарете. В продолжении всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчиме так, как будто тот был его родной сын. Несколько раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить. И когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова, как на дело касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил, если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач, француз. и намерен дать мимоездам несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в гости. Дело шло налад. Француз обещался приехать. Уже все было готово к его приезду. п о з в а н был почти ц е л у езд, но вдруг все приняло другой оборот. В одно утро докладывают. что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след п р о с т ы л о р к е с т р был в чрезвычайном положении. Недоставало кларнета. Как вдруг три дня спустя после исчезновения Ефимова помещик получает от француза письмо, в котором тот надменно отказывается от приглашения, прибавляя, конечно, о б е и н я к а м и что впредь будет. Чрезвычайно осторожен в с н о ш е н и я х с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его. Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, б е с с о в е с т н оклеветал его в глазах европейского артиста такого человека, мнением которого он высоко дорожил, и, наконец, Письмо было не объяснимо в другом отношении. Уведомляли, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Все это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе. и уведомлял, что ему известно все дело, что заезжий в и р т о с теперь у него вместе с Ефимовым, что он будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его, и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже самого графа. Дело это очень важно и нужно его разъяснить как можно скорее. Помещик немедленно отправившись к графу, тот а с же познакомился с французом и объяснил всю историю моего отчима, прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него напротив очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный. пользовался полную свободою и всегда во всякое время мог бы оставить его, если действительно был притеснён. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать. Он вёл себя з а н о с ч и в о отвечал н а с м е ш к о ю и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французу. Всё это до крайности раздражало графа. который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания. Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, отвечал мой отчим. По вашей милости я едва ушел от уголовного наказания, знаю, почему на у щ е н и ю Алексей Никифорович, ваш бывший музыкант, донес на меня. Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с с о б о ю Но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе злое, несправедливое обвинение к л е в е т у и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же в графском доме. Француз и з ъ я в и л полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил запальчивостью, что лучше наказание, суд и х о т ь о пять уголовное следствие, чем то ж и тьо, которое он испытал до сих пор, состояв в помещичьем о р к е с т р е и не имея средств оставить его раньше за своей крайнюю бедностью. И с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшим и его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город. Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть. И мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул. Егор, сказал он ему, за что ты так обидел меня? Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос и какое-то глубокое чувство. Какая-то странная тоска звучала в словах его. А Бог знает, за что я так обидел вас, сударь? Отвечал наконец мой отче, махнув рукой. Знать без попутал меня и сам не знаю, кто меня на все это наталкивает. Ну, не житье мне у вас, не житье. Сам дьявол привязался ко мне. Егор начал снова помещик. Воротись ко мне, я все позабуду, все тебе прощу. Слушай, ты будешь первым из моих музыкантов. Я положу тебе не в пример другим жалование. Нет, сударь, нет, ты не говорите. н е ж и л е ц я у вас. Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, глястанусь. На меня. Находит и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться. Теперь я и за себя отвечать не могу. Уж вы лучше с у д ь оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побротался со мною. Кто? – спросил помещик. А вот что и сдох, как собака, от к о т о р о й свет отступился. Итальянец. Это он тебя Егорушка играть выучил. Да, многому он меня научил на мою погибель. Лучше мне никогда его не видать. Разве и он был мастер на скрипке Егорушка? Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился. Он только показывал. И легче, чтобы у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот спросите сударь, Егорка, чего ты хочешь? Все могу тебе дать. А я сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, за тем, что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше сударь оставьте меня. В другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше с проводили. Да и дело с концом. Егор, сказал помещик после минутного молчания. Я тебя так не оставлю, коли не хочешь служить у меня, ступай. Ты же человек вольный, держать тебя я не могу, но я теперь так не уйду от тебя. с ы г р а й м мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке. Сыграй, ради бога, сыграй. Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю. Я тебя прошу, слезно, сыграй мне Егорушка, ради бога, то, что ты французу играл. Отведи душу. Ты упрям, и я упрям. Знать, у меня тоже свой норов, Егорушка. Я тебя чувствую, почувствует и ты, как я. Жив не могу быть, пока м и с т ты м не сыграешь того, по своей доброй воле охоте, что французу играл. Ну, быть так, сказал Ефимов. Дал я с у д а р ь з а р о к никогда перед вами не играть, именно перед вами. А теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше с у д а р ь вам никогда и нигде меня не услышать. Хоть бы тысячу рублей мне п о с у л и л и Тут он взял скрипку и начал играть свои вариации на русские песни. Б говорил, что эти вариации его первые лучшие пьесы на скрипке, и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал на взрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему о т ч е м у и сказал: теперь Ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом. Но слушай, больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай. Подожди, еще один мой совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись. Не зазнавайся, говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же еще раз, повторяю, учись и чарки не знай. Ах, левнешь раз с горе, а горе-то много будет. Пиши, пропала. Все к бесу пойдет, и может сам где-нибудь ворву, как твой итальянец и сдохнешь. Ну, теперь прощай, постой, поцелуй меня. Они поцеловались, и вслед затем мой отчим вышел на свободу. Едва он очутился на свободе, как тот же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, п о б р а т а в ш и с ь в то же время с самой черной и грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что оставшись один в нищете и без всякой помощи. вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве п е р в о й а может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными намерениями, которые состояли в том, чтобы как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. м й о т чем скоро поссорился с а н т р е п р и н е р о м странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое. в котором в самых унизительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных р у к о ю его камердинера, в которых объявлял, что впредь избавит его от всяких просьб. Получив эти деньги, Отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но по расплате долгов денег оказалось так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять неужился в нем и переходя таким образом с одного места на другое, свечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, п р о б ы в л в провинции целых шесть лет. Наконец какой-то ужас напал на него. с о т ч а я н и е м заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый, беспорядочную нищенскую жизнью. И в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б. который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились и б е с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами и оба с однойю и той уже целью. Но б еще был в первой молодости. Он перенес еще мало нищеты и горя. Сверх того Он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как он уже устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать. по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная неподвижная идея: выбиться наконец из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная. Это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова. И когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно по какой-то вечной старинной привычке вечного желания и о б д у м ы в а н и я этого путешествия, и почти уже сам не знал, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывистый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом. и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного методического Б. Он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта п о р ы в ч и т о с т ь горячка, нетерпение — ничто иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте. Что даже, наконец, и самый талант может быть и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и беспрерывной фантазии. б е с п р е р ы в н о й мечты о собственном гении. Но рассказывал б я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась в я в ь отчаянная лихорадочная борьба с у д о р о ж н н о напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела, а между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным г е н и е м одним из первых с к р и п а ч е й в мире. Мало того, что уже почитал себя таким гением, он сверх того думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, прибавлял Б, то, что в этом человеке при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства было такое глубокое, такое ясное. и можно сказать инстинктивное понимание искусства он до того сильно чувствовал его и понимал про себя что не диво если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя вместо глубокого инстинктивного критика искусства за жреца самого искусства за гения порой ему удавалось на своем грубом простом языке чуждым всякой науке, говорить мне такие глубокие истины, что я остановился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал все это, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, прибавлял Б, ему и его советом с о б с т в е н н о м у с о в е р ш е н с т в о в а н и и Что же касается до меня, продолжал Б. то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду в собственном смысле ч е р н о р а б о ч и й в искусстве. Но зато я горжусь тем, что не зарыл как ленивый раб того, что мне дано было от природы, а напротив возрастил с т а р и ц е ю И если хвалит мою отчетливость в игре. Удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, крайнему самоудовлетворению и к л е н и как естественному следствию этого самоудовлетворения. Б в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только н а п р а с н о сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже. И что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец Ефимов начал оставлять свою скрипку и не п р и т р а г и в а л с я иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки, от чего предостерегал его помещик. То и случилось. Он предался неумеренному пьянству. Б с ужасом смотрел на него. Советы его не подействовали. Да и кроме того он боялся выговорить слово. Мало по м а л у Ефимов дошел до самого крайнего цинизма. Он н и с к о л ь к о не совестился жить насчет Б и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались. Б кое-как перебивался уроками. или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хоть по н е м н о г у но что-нибудь платили. Ефимов, как будто не хотел и заметить нужды своего товарища, он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б заметил ему самым к р о т к и м образом, что нехудо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой. чтобы не отучить от себя совсем инструмента, тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он н а р о ч н о не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет у п р а ш и в а т ь его о том на коленях. Другой раз б понадобился товарищ, чтобы играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так п о д л как Б, чтобы унижать б л а г о р о д н о е искусства, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б не ответил на это ни слова. Но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствии своего товарища, который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком. на то, что он живет на счёт Б, и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил, что не останется более с ним ни минуты. Он действительно исчез куда-то на дня два, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь. Только прежняя свычка и дружба, да еще со с т р а д а н и е к о т о р о е чувствовал Б, к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное ж и т ь е и расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец, они расстались. Б улыбнулось счастье. Он п р и о б р е л что-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист. И скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б и теперь не может вспомнить об нём без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым. было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б еще сильнее. Б понимал его, он видел его насквозь и предузнавал, чем все это кончится. При расставании они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов сквозь слезы и рыдания проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только у с м о т р е л ясно свою гибель. У меня нет таланта, заключил он побледнев, как мертвый. Б был сильно тронут. Послушай. Егор Петрович говорил он ему: что ты над собой делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием. У тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда. У тебя есть талант. Я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уже по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всею твоейю жизнью. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житии, и тогда тебя посетило бессознательно тоже отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты также сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями, и главное, не объяснил тебе, тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели. но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром. Ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы. Ты понимаешь теперь искусство и свое назначение, друг мой. Нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего. Ты в о сто раз более художник, чем я. Но дай Бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик. А главное, начинай с ы з н о г а с азбуки. Что тебя мучит? Бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они не разлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь. Никто тебя и знать не хочет. Так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование, зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица о б с т у п я т тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи. Они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но злой радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься. И под наружным видом х л а д н о к р о в и е и п р е з р е н и я к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку, будто кто-нибудь был без ошибок. Ты же заносчив, ты часто, не кстати, горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда. Ты будешь один, а их много. Они тебя истерзают булавками, даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь. Ты еще совсем не так беден. Ты можешь жить, не п р е н е б р е г а й черной работой. Руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив. Ты болен своим нетерпением. У тебя мало простоты. Ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове. Ты дерзок на словах и трусишь. Когда придется взять в руки смычок, ты самолюбив и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись. И если ты не надеешься на силы свои, так иди на авось. В тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели. А если нет, все-таки иди на авось. Не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наша в о с ь д е л о великое. Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того, как он говорил, бледность сходила со щек его, они оживились румянцем, глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность. потом в обычную дерзость и, наконец, когда Б оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно и с нетерпением. Однако ж он горячо сжал его руку, поблагодарил его и с к о р ы й в своих переходах от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости, объявил с а м о н д е я н н о чтоб друг его не беспокоился об его участи. Что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе п о к р о в и т е л ь с т в о даст концерт, и тогда разом зазовет себе и славу, и деньги. Б пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз. Потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец б потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду. Прошло несколько лет. Один раз б возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке у входа в грязный трактир на человека дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице. Видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах, растрепанная манишка его была вся залита вином, волосы на голове его начали сидеть и вылезать. Что с тобою? Где ты теперь? – спрашивал Б. Ефимов сконфузился, даже с р а б е л сначала, отвечал б е с с в я з н о и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит перед с о б о ю помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом, но вышло что-то н а х а л ь н о е выделанное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б, который увидел, что опасения его сбылись вполне. о д н а к о ж он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом б узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат, но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе. И что же нитьба убила вполне весь талант его? Как так? спросил Б. Я брат уже два года, как не беру в руки скрипку, отвечал Ефимов. Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина, что ее? Только деремся, больше ничего не делаем. Да зачем же ты женился, к о л и так? Есть было нечего. Я познакомился с ней, у н е й было рублей с тысячу, и оженился, очертя голову. Она же влюбилась в меня, сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал? Деньги прожиты, пропиты, братец, и какой тут талант! Все пропало. Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться. Все бросил, все бросил, прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя бы и из первых скрипачей в городе, а ему и в п о д м е т к е не станет, если он захочет того. Так зачем же дело стало? – сказал удивленный Б. – Ты бы искал себе место. Не стоит, – сказал Ефимов, махнув рукой. Кто из вас там хоть что-нибудь понимает? Что вы знаете? Шиш? Ничего. Вот что вы знаете. п л е с о в у ю какую-нибудь в балетце каком прогудеть – ваше дело. Скрипачей т о вы хороших и не видали и не слыхали. Чего вас строгать? Оставайтесь себе как хотите. Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле. Потому что п о р я д о ч н о охмелел. Затем он стал звать к себе Б, но ну тот отказался. Взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б и подал ее как н и з ш и й высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и от рекомендовал Б трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту. Б, однако ж, отыскал его на другое утро на чердаке. где все мы жили тогда в крайней бедности в одной комнате. Мне было тогда четыре года и уже два года тому как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой и по бедности вышла замуж за старика-чиновника моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно, искудное наследство было разделено между его наследниками. Матушка осталась одна со мною с ничтожной суммой денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантки опять с малолетним ребенком на руках было трудно. В это время каким-то случайным образом она встретилась с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности, воображению ее льстила славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды. И перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов, который действительно женился, может быть из-за того, что у матушки моей б ы л а какая-нибудь т ы с я ч а рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что ж е н и т ь б а сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством. что тут не пойдут на у м песни да музыка и что, наконец, видно ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверился в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли? что он у ж давно и навсегда погиб для искусства. Он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его. и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и действительно мой отчим чуть не помешался на той идее, что когда он схоронит жену, которая погубила его. Все пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в р а ж д е б н о й действительности. Она сделалась вспыльчива, ж е л ч н а бранчлива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрерывно гнала его на работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. она сделалась в е ч н о больнойю, в е ч н о страждущейю, жила в беспрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанья и сначала открыла у себя стол для приходящих, но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отсылать вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом мы все кое-как перебивались на нашем чердаке. н и щ е т а нашего семейства п о р а з и л а Б. Послушай, вздор ты все говоришь, сказала н о ч е м у где тут убитый талант? Она же тебя кормит. А ты что тут делаешь? А ничего, отвечал Очим. т Но Б еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было. Б долго убеждал своего прежнего товарища, наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет. сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил наконец сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтобы посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Б потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние. Тогда Б отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. о е н и м принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился. Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного. По дружбе, сказал он, б, и вытащил толстую запыленную тетрадь из под комода. Все это я сам написал, сказал он, указывая на тетрадь. Вот ты увидишь. Э. т о Да брат не ваши балетцы. Б молча посмотрел несколько страниц, потом развернул ноты, которые были при н ё м и попросил Отчима, оставив в стороне собственные сочинения, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес. Отчим немного обиделся, однако ж, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б. увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже самый ж е н и й бы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордила сим. ь и с к р е н н о обрадовавшись, добрый Б решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить. и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо, а покамест он одел его получше за свой счет и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшей радостью принял предложение своего старого друга. б рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженные поклонения, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу и даже перестал пить. Наконец ему приискали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда. Воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалования, все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами, одним словом, с таким народом, между которым мог первенствовать и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом. что его сгубила жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толковать какую-то новую теорию музыки, словом, надоел всему оркестру, пересорился с товарищами. скапельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносим. И действительно было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант В то же время с такими огромными претензиями, с такой хвастливостью, чванством, с таким резким тоном, кончилось тем, что о ч и м поссорился с Б, выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость, в исполнении обязанностей и нетрезвое поведение. но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочные п л а т ь е все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады они или не рады были такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое ж и т ь е б ы т ь е и звал всех к себе глядеть злодейку жену его. Конечно, нашли и слушатели. Нашли и такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставлять его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно, и пересыпал свою речь едкую ж е л ч ь ю и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута. которого иногда приятно заставить болтать от безделья, любили дразнить его, говоря при нем о принем, о каком-нибудь новом заезжем с к р и п а ч е Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство. Его н е п о д в и ж н а я и д е я о том, что он первейший скрипач, по крайней мере в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности, последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными. жаловаться на это вслух или утешать себя в тихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. всех петербургских с к р и п а ч е й он знал на перечет и по своим понятиям ни в ком из них не находил себе соперника. з н а т о к и и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при н ё м о каком-нибудь известном талантливом с к р и п а ч е чтобы заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его е д к и е замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критику я игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулиТЬ его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо. и он сделался каким-то домашним ферситом. Такое ж и т ь е продолжалось года два или три, но, наконец, он наскучил всем, даже и в этой последней роли. п о с л е д о в а л о формальное изгнание, и в последние два года своей жизни отчим как будто в воду канул, и его уже нигде не видали. Впрочем, б э встретил его два раза, но в таком жалком виде. что со с т р а д а н и е еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слыхал, н а х л о б у ч и л на глаза свою старую с к о в е р к а н н у ю шляпу и прошел мимо. Наконец в какой-то большой праздник Б доложили по утру, что пришел его поздравить прежний товарищ его Ефимов. Б вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, д е с к а т ь нам, б е с т а л а н н ы м людям водиться с такой знатью, как вы, что для нас маленьких людей довольно и лакейского места, чтобы с праздником поздравить, поклонимся и уйдем отсюда. Одним словом, все было сально, глупо и отвратительно гадко. С этих пор Б очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которую разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства. но даже и со всей моей жизнью. Вот каким образом случилась она. Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиной смерти моей бедной матушки.